Однако были у барона и другие невзгоды. Примерно через год после свадьбы появился на свет жизни радостный юный барон, в честь которого сожгли бог весь сколько фейерверков и распили бог весь сколько дюжин бутылок. А на следующий год появилась юная баронесса, а через год еще один юный барон, и так ежегодно. Либо барон, либо баронесса, а однажды оба сразу, пока барон не увидел себя отцом маленького семейства из двенадцати человек. В каждую из этих годовщин, Почтенная баронесса фон Свиленхаузен с нервической чувствительностью тревожила со здоровьем своего дитяти баронесса фон Кельдветаут. И хотя не было замечено, чтобы добрая леди оказала какую-нибудь существенную помощь, способствующую выздоровлению ее дитяти, однако она почитала долгом быть по мере сил нервической в замке Гроксквик и делить время между высоконравственными замечаниями касательно домашнего хозяйства барона и оплакиванием тяжкой участи несчастной своей дочери. А если барон из Гроксдвига, слегка задет и рассерженный этим, собирался с духом и осмеливался намекнуть, что его жене живет во всяком случае не хуже, чем другим женам баронов, баронесса фон Свиленхаузен, просила всех присутствующих обратить внимание на то, что никто, кроме нее, не сочувствует страданиям любезной ее дочери, после чего ее родственники и друзья заявляли, что, разумеется, она плачет гораздо больше, чем ее зять, и не бывало еще на свете такого жесткосердного человека, как барон из Грогзвига. Бедный барон терпел все это, пока хватало сил. А когда сил перестало хватать, лишился аппетита и жизнерадостности, и предался печали и унынию. Но его подстерегали еще новые заботы. И когда они пришли, меланхолия его и грусть усугубились. Настали новые времена, он погряз к долгах. Иссякли сундуки игрок с Гвига, хотя род Свиленхаузенов почитал к бездонными, и как раз в ту пору, когда баронесса собиралась прибавить тринадцатого отпрыска к семейной родословной, фон Кельдветаут обнаружил, что не имеют никакой возможности пополнить эти сундуки. — Не знаю, что делать, — сказал барон, — не покончить ли мне с собой? Это была блестящая идея. Барон достал из стоявшего поблизости буфета старый охотничий нож и, наточив его о свой сапог, покусился, как говорят мальчишки, на собственное горло. Хм. Внезапно замешкавшись, сказал барон: "Быть может, он недостаточно остёр?" Барон снова наточил его и снова покусился. Но вдруг рука его замерла, ибо он услышал громкий визг юных баронов и баронесс, помещавшихся в детской в верхнем этаже пашни, где окно было сгорожено снаружи железной решеткой, чтобы они не упали в ров. — Будь я холостяком, — вздохнув, — сказал барон, — я б уж раз пятьдесят мог это сделать, и никто мне не помешал. — Эй, отнесите в самую... Маленькую сводчатую комнату позади зала, флягу с вином и самую большую трубку. Один из слуг весьма любезно исполнил приказание барона, это через полчаса, и фон Кельдветаут, будучи об этом уведомлен, отправился в сводчатую комнату, стены которой из темного полированного дерева, блестели при свете плавающих поленьев, сложенных в очаге. Бутылка и трубка были приготовлены, и, в общем, местечко казалось очень уютным. — Оставь лампу, — сказал барон. — Что вам еще угодно, милорд, — осведомился слуга. — И убирайся отсюда, — ответил барон. Слуга повиновался, и барон запер дверь. — выкурил — Последнюю трубку, — сказал барон, — а затем до свидания. Положив до поры до времени нож на стол и осушив добрую чарку вина, владелец Гроксгвига откинулся на спинку стула, протянул ноги к огню и задымил трубкой. Он думал о многом, о нынешних своих заботах и о прошедших днях холостяцкой жизни и о ярко-зеленых, рассеявшихся неведомо где, по всей стране, за исключением тех двух, что по несчастью были обезглавлены, и четверых, которые умерли от пьянства. Его мысли обращались к медведям и кабанам, как вдруг, осушая чарку, он поднял глаза и заметил В первый раз и с беспредельным изумлением, что он здесь не один. Да, он был не один. По другую сторону очага сидела, скрестив руки сморщенные. Отвратительное существо с глубоко запавшими налитыми кровью глазами и непомерно узким землистого цвета лицом, на которые падали растрепанные, склокоченные пряди жестких черных волос. На нем было надето нечто вроде туники серовато-синего цвета, которые, как заметил барон, Посмотрев на нее внимательно, была застегнута или украшена спереди ручками от гробов. Ноги его были обложены металлическими гробовыми табличками, словно заключенный в латы. А на левом плече висел короткий темный плащ, казалось, шитый из остатков надгробного покрова. На барона он не обращал ни малейшего внимания и пристально смотрел в огонь. — Эй! — сказал барон, топнув ногой, чтобы привлечь внимание. — Эй! — отозвался незнакомец, переводя глаза на барона, но не поворачиваясь к нему ни лицом, ни туловищем. — В чем дело? — в чем дело? — повторил барон, ничуть не устрашенный его глухим голосом и тусклыми глазами. «Об этом я должен вас спросить. Как вы сюда вошли?» «В дверь», — ответило привидение. «Кто вы такой?» — спросил барон. «Человек», — ответило привидение. «Я этому не верю», — говорит барон. «Ну и не верьте», — говорит привидение. «А я и не верю», — заявил барон. Сначала привидение смотрело некоторое время... На храброго барона из сдвига а затем фамильярно сказала, — Вижу, что вас не проведешь. Я не человек. — Так что ж вы такое? — спросил барон. — Дух, — ответствовало привидение. — Но не очень-то на него похожи, — презрительно возразил барон. — Я дух отчаяния. И самоубийство, сказала привидение. Теперь вы меня знаете. С этими словами привидение повернулось к барону, как бы приготовляясь вести разговор. И что весьма примечательно, оно откинув свой плащ и обнаружив кол, которым было проткнуто его туловище выдернул его резким рывком и приспокойно положила на стол, словно тросточку. — Ну как? — сказала привидение, бросив взгляд на охотничий нож. — Готовы вы для меня? — Не совсем, — возразил барон. — Сначала я должен докурить эту тропку — — Ну, так поторапливайтесь, — сказала привидение. — Вы как будто спешите, — заметил барон. — Признаться, да, — ответила привидение. — Как раз теперь в Англии и во Франции идет нешелчная работа, по моей части, и времени у меня в обрез. — Вы пьете... — рассведомился барон, прикоснувшись к бутылке и чашечке своей трубки. — Девять раз из десяти, и всегда много, сухо ответило привидение. — А в меру никогда? — спросил барон. — Никогда, — с содроганием ответило привидение. — Когда пьешь в меру, становится весело. — Барон бросил еще один взгляд на своего нового приятеля, который казался ему весьма странным субъектом, и пожелал узнать, принимает ли он активное участие в такого рода маленькой операции, какую замышлял сам барон. Нет, но я всегда присутствую. Уклончиво отозвалась Реведенин. — Полагаю, для того, чтобы игру вели по всем правилам, — сказал барон. — Вот именно, — ответило привидение, играя колом и рассматривая его острием. — И не угодно ли вам поторопиться? Потому что, как мне известно, меня поджидает сейчас один молодой джентльмен, обремененный избытком денежных средств и досуга. «Хочет покончить с собой, потому что у него слишком много денег!» — вскричал барон, развеселившись. «Ха-ха! Вот здорово!» Впервые за много дней барон захохотал. «Послушайте!» — с весьма испуганным видом взмолилось привидение. «Вы это больше не делайте!» «Почему?» — осведомился барон. «Потому что мне от этого очень плохо!» — ответило привидение. Вздыхайте сколько угодно, от этого мне хорошо. При этих словах барон машинально вздохнул. Приведение снова просияв протянул ему с самой обольстительной учтивостью охотничий нож. Идея не так уж и плоха, заметил барон, проводя пальцем по острию ножа. Человек. — Убивает себя, потому что у него слишком много денег. — Здор! — с раздражением сказала привидение. — Это не лучше, если чем человек убивает себя, потому что у него слишком мало денег или совсем их нет. — Неумышно ли подвел самого себя дух или почитал решение барона окончательным? а, стал быть, никакого значения не придавал тому, что он говорит, мне неизвестно. Знаю только, что рука барона внезапно замерла в воздухе, и он широко раскрыл глаза, словно его внезапно озарила новая мысль. — Да, разумеется, — сказал фон Кельдветаут, — нет ничего, что нельзя было бы исправить кроме положения дел с пустыми сундуками, — вскричал дух. — Да. Но, может быть, они когда-нибудь снова наполнятся, — сказал барон. — А сварливые жены, — огрызнулся дух, — о, их можно утихомирить, — сказал барон. — Тринадцать человек детей, — гаркнул дух. — Ну, не могут же они все сбиться с прямого пути, — сказал барон. Дух явно терял терпение с бароном, вздумавшим вдруг защищать такую точку зрения, но он постарался обернуть все в шутку и заявил, что будет признателен, если тот перестанет зубоскалить. — Но я не зубоскалю. — Никогда еще не был так далек от этого, — возразил барон. — Что ж, рад это слышать, — с очень мрачным видом заявил Дух, — ибо... Отнюдь не фигурально зубоскальство для меня — смерть. Ну-ка, покиньте немедленно этот мрачный мир. — Не знаю, — сказал барон, играя ножом. — Да, разумеется, мир этот мрачен, но вряд ли ваш. Намного лучше, ибо нельзя сказать, что у вас был довольный вид. И это наводит меня на мысль. — Какие у меня, в конце концов, гарантии, что мне будет лучше, если я уйду из этого мира? — воскликнул он, вскочив. — Я об этом и не подумал. — Кончайте скорее! — скрежеща зубами, крикнул дух. — Отстаньте! — сказал барон. — Больше я не буду размышлять о невзгодах. Но встречу их лицом к лицу и постараюсь снова обратиться к свежему воздуху и медведям, а если это не подействует. Я серьезно поговорю с баронессой и расправлюсь с фонсфиленхаузами. С этими словами барон упал в кресло и разразился таким громким и неудержимым хохотом, что в комнате все зазвенело. Привидение отступило шага на два с беспредельным ужасом, взирая на барона, а когда тот перестал хохотать, оно схватило кол, вонзило его себе в тело, и устрашающий его и исчезло. Фон Кельдветаут больше никогда его не видел. Решив незамедлительно приступить к делу, он вскоре образумил баронессу И фон Свейленхаузенов и умер много лет спустя человеком небогатым, это мне известно, но счастливым, оставив после себя многочисленное семейство, старательно обученное под личным его надзором охоте на медведей и кабанов. И мой совет всем людям. Если случится им впасть в уныние и меланхолию от сходных причин, что обстигает очень многих, пусть они изучат обе стороны вопроса, рассматривая наилучшую в увеличительное стекло. И если когда-нибудь встанет перед ними соблазн уйти в отпуск без разрешения, пусть выкурят они сначала большую трубку и выпьют полную бутылку, а затем воспользуется похвальным примером барона из Грогсвига. Пожалуйте, леди и джентльмены, карета подана! — сказал новый кучер, заглядывая в комнату. Это сообщение заставило покончить в тропях с пуншем и помешало рассуждениям касательно последнего рассказа. Было замечено, как мистер Сквирс, отвел в сторону седого джентльмена и с явным любопытством задал ему какой-то вопрос. Вопрос этот имел отношение к пяти сестрам из Йорка и заключался в том, не может ли седовласый джентльмен сказать ему, сколько в те времена брали в год со своих пенсионеров Йоркширские монастыри. Затем снова отправились в путь. Под утро Николас заснул, а, проснувшись, обнаружил с большим сожалением, что и барон из Гроксдвига, и седовласый джентльмен покинули карету. День прошел довольно скверно. Часов в шесть вечера он, мистер Сквиз, мальчики и весь багаж были выгружены все вместе у гостиницы «Джордж» в Бридж.